Глава семнадцатая. В гостях у мужа. Муж действительно вернулся довольно быстро. Я, наевшаяся, еще и задремать не успела, сидела клевала носом. Увидев входящего Эда в забрызганном грязью плаще, я встрепенулась. «С тобой...» — «Все в порядке», — закончил он. «Пойдем». «Куда?» — «Ко мне», — просто сказал он. Я уже была готова к каким-нибудь магическим колесницам или там ведьминской метле, но нас ждало обыкновенное такси, которое, негромко урча мотором, полетело по вполне обычным городским улицам, освещенным фонарями и подсвеченными огнями вывесок. Домчались мы минут за десять-пятнадцать. Машина затормозила перед обыкновенной многоэтажкой. Сейчас я бы не сказала, что нахожусь в каком-то другом мире». Мы поднялись на четвертый этаж. Эд открыл дверь своим ключом. Квартира являла собой разительный контраст с той, что находилась в моем родном Зарецке. Она вся заросла пылью. Было видно, что Эд ей давно не пользовался. «Хочешь чаю или чего-нибудь покрепче?» — спросил хозяин квартиры. «Чаю, наверное», — сказала я. «Да, вот твоя сумка, держи». Только сейчас я обратила внимание на пакет, который муж принес домой. Ой, моя сумочка! Я радостно прижала к себе изрядно испачканное сокровище, вжикнула молнией, документы были целы, да и телефон на месте, пусть и почти разряженный. Муж смотрел на мой щенячий восторг с улыбкой. «Давай тебе переодеться посмотрю. Спасибо». Я прошла в ванную, где сняла с себя штаны таксиста и принялась очищать грязь сумки, выложив ее содержимое на стиральную машинку. Оттерев пятна, я расправила сумку и повесила ее сушиться, а сама выглянула из ванной. Это возился в единственной комнате. Я увидела на диване разбросанную одежду вперемешку мужскую и женскую. Увидев меня, это покраснел... Явно нет моего неприличного вида в рваные блузки и труселях. «Лен, я тут тебе шорты искал свои старые. Они тебе ближе по размеру». Он протянул мне простую белую мужскую футболку, а потом принялся яростно сгребать и запихивать женское тряпье обратно в ящик. «Да постой ты!» Я приподняла обтягивающий изумрудный топик на лямочках. «Это Лейны, да?» «Да, нехотя буркнул Эд, понимаешь». «Да что тут не понимать», — развела руками я. «После свадьбы мы жили на другой квартире. Когда бы тебе было сортировать содержимое шкафов?» «Я, кстати, очень ценю, что ты не стал предлагать мне вещи Лейны. Твои я надену с большим удовольствием». Круглое лицо Эда медленно порозовело и постепенно приобрело нормальный оттенок. «Давай уж убраться помогу», — я потянула к себе шмотки. А «Может, женское все сложим в какой-нибудь пакет?» «А твои сейчас на полках разложим?» «Сейчас поищу пакеты», — покладисто согласился муж. Пока Эд шуршал на кухне, я принялась сортировать вещи на две кучки, попутно разглядывая ленин гардероб. И знаете, кто бы она там ни была, стерва или кто, но вот ее вкус на вещи вызвал у меня даже небольшую зависть. То есть я тоже могу выглядеть красоткой, если стану лучше одеваться. И вообще, как она могла оставить такие клевые вещички? Я, с сожалением бросила в кучу мягкий бархатистый черный пиджак, приталенный, с вышивкой. Нет, ее шмоток мне не надо, конечно, но с первой зарплаты точно поищу что-то хорошенькое в таком духе. Эд вернулся с мятым шуршащим комком. Вот какие то нашел. Ага, спасибо, я рисовала вещи Лейны в три пакета, и еще добрая треть осталась на диване. И не жалко ей было все это бросать. Да, она часто себе что-нибудь новенькое покупала, припомнила это. Не думаю, что она за ними вернется. Можно выкинуть спокойно. «Ну, ты хоть в какой-нибудь женский приют отвези. Они ж почти новые, жалко». Я подпихнула пакеты к Кэду ногой, потому что боялась, что ручки порвутся. Типа жертв домашнего насилия, кого муж из дому выгнал-выжил. Пускай снова красотками себя почувствуют. Лен, мне такое и в голову не приходило. Эд растерянно взял пакеты и задвинул их под журнальный столик в углу, а не поместившаяся свалил на столик сверху. Ты такая добрая. Я только вздохнула: Я не добрая. У меня просто никогда не было столько денег, чтобы купить все, что хочется. Мы с подружками регулярно менялись одежками, потому что лишних денег не было ни у кого. А когда Натка поправилась. То немного подзабили на это дело. О, вот шорты, кстати. Это потянул за уголок торчащих из очередной кучи вороха укороченных мужских джинс. Судя по размеру, это носил их еще в школе. Мне даже без ремешка вполне ничего, с бедер не сползают. Тебе сейчас лучше чаю или в душ сначала? Давай в душ, выбрала я, подхватив сменную одежду. Я быстренько ополоснулась, отметив, что Лейна еще и косметики оставила целую гору, и вышла на кухню, где меня ждал Эд с чашкой ароматного чая. Даже слишком ароматного. Я принюхалась. «Там бальзамчик какой-то, что ли?» «Вроде того, тебе сейчас не помешает». «Ну, смотри, а то напьюсь и начну тебе бить морду», — пошутила я, отхлебнув из чашки. Эд на всякий случай откатился и уточнил. «За что?» А за что морду бьют? Только просто так, потому что захотелось ее набить, без тени иронии вздохнула я. А если серьезно, Эд, я жду от тебя много-много откровений. Кем ты работаешь на самом деле и почему скрывал от меня все это? Прости, повинился Эд. Я не хотел тебя во все это впутывать. Так я уже впуталась. Это точно. В общем, хотел как лучше, а получилось, что сам виноват. «Знаешь, мы долго советовались с Артуром, как тебе это все лучше рассказать, чтобы ты не подумала, что я крышей поехал. Но я не думала, что ты все выяснишь так быстро». «Почему?» «Знаешь, еще ни одну девушку не интересовала моя работа. Ну, если не считать размера зарплаты». «Вот только не надо меня с такими девушками сравнивать, — рявкнула я». «Извини, Лен, я криво выразился, да». Я не думал тебя сравнивать ни с кем. такой как ты, вообще больше нет. Ладно, смягчилась я. Вот она я, существую. И меня очень-очень интересует твоя работа. Так где ты на самом деле работаешь? В управлении по обслуживанию магических переходов Авиланда. Как ты уже поняла, это в соседнем мире. А кем? Мастером переходов. Иногда еще стихийные порталы закрываю, чиню, если надо. «А врал, что управленец, — мстительно напомнила я. И про турфирму врал. Я не врал, — это упер взгляд в столешницу. Я не договаривал. И про Москву врал, — вспомнила я. Про Москву я вообще не говорил. Я говорил про нашу столицу. А про управленца — так я и управляю порталами, по сути. Ага». «А туризм у нас экстремальный, в темную чащу с нечистью», — покивала я головой. «Лен, я и правда виноват перед тобой», — он покраснел до кончиков ушей. «Можешь придумать любое наказание». «Ну вот еще, ты ребенок, что ли, наказывать тебя?» — проворчала я, недобрым словом помянув прежде всего родителей Эда. «Хорошо, пусть не договаривал, но почему? Разве я бы не поняла?» «Не знаю. Сейчас попробую объяснить». Я был совершенно неадекватен, когда узнал, что Лейна меня бросила и прокляла, что все будут смеяться надо мной и сплетничать, какой я неудачник и уродливый смешной жердяй. Хотелось сквозь землю провалиться. А тут Артур начал меня убеждать, чтобы я не отменял свадьбу, укрыл внешность временной иллюзии, и тогда все будет хорошо. — И ты ему поверил? — «А я ему вообще верю», — сказал Эд, отрывая, наконец, взгляд от изучения заветушек на пластиковой скатерти. «Ты знаешь, когда он мне что-нибудь советовал, из этого всегда выходило что-то хорошее для меня». «И что на этот раз вышло?» — скептически поинтересовалась я, попутно припомнив, что жениться на Лейне Артур точно не советовал. «Я нашел тебя». это все еще не опускал глаз. Зато я опустила слегка смущенное. «Он что, правда в меня влюблен?» «Ты это... Дальше рассказывай», — уже мягче напомнила я. «А, да. Осталось всего несколько часов до брачной церемонии. Кое-кто из знакомых начал подшучивать, что невеста сбежала. Я уже практически пал духом. Как звонит Артур и говорит, что нашел тебя». Я не стал уточнять, что за девушка, что именно Артур тебе рассказал. Не до того было. Думал, отыграем этот спектакль, а потом я уеду в твой город, а с женой объяснимся после церемонии. И тут я увидел тебя, такую красивую, в глазах восторг от всего происходящего, увидел, как ты меня хочешь. Это на секунду замолк, и мне стало жарко. Ты, правда, хочешь продолжить? Его поцелуи, руки, нежные ласки. Ох, я бы сейчас с удовольствием повторила. Но ты... Ты меня очень зацепила. Я как будто забыла о своей беде. Несколько раз я порывался все рассказать и не мог. Думал, пусть у нас будет праздник. Сколько еще есть дней. А потом... Потом ты меня и знать не захочешь, урода и обманщика. А ты... Ты опять меня удивила. Как-то скомкано закончил это. Я допила самые горячие остатки чая, чувствуя приятную горечь на языке. В принципе, что-то наподобие я и подозревала. Мужчина, от которого с самого детства ждали, что он будет первым и лучшим, неожиданно попал в положение неудачника. Да, неудивительно, что он попытался отсрочить неизбежное и запутался в собственном вранье. И лучше бы замять эту тему, но... А когда иллюзия закончилась, то почему ты не рассказал мне про другой мир, про магию? Потому что я трус, — сказал Эд. Потому что боялся, что ты меня бросишь. Мужчина из чужого мира, страшный, проклятый и работает охранником. Нам на курсах адаптации говорили, что у вас это очень непрестижная профессия. Ох уж эти и с их смешными представлениями. «Так ты же не охранник на самом деле. Я налила себе вторую порцию чая уже без добавки от нервов. И зачем ты вообще туда устроился, раз у тебя есть работа? Как я поняла, она престижная. Да, тетя из управления сказала, что спецов такого уровня мало». «Да, людей с даром работы с порталами действительно не очень много», согласился муж. «Ну и зачем тебе было устраиваться охранником, раз это так стыдно?» чтобы иметь легальный доступ к стихийным порталам. «Ничего не понимаю. Давай попроще, для тех, кому магия в новинку попросила я». Эд начал рассказывать подробно и обстоятельно.